Непроизвольное движение тела и выброс гормонов – вот что является фундаментом общения. Культурное запаздывание. опубликованное сочинение Джорджа Макки. «Ты полная дура, Млис!» В ярости заорал на нее Чео. «Ты полная, законченная, невероятная дура!» «Не придя вовремя...» «Ты убил его!» Хрипло простонал Млис, отшатнувшись от окровавленной головы на полу гостиной. «Ты убил его!» «И как раз тот момент, когда я почти...» «Когда ты чуть все не испортила!» Ехидно передразнило ее Чио, приблизив к ней свое искаженное злобое лицо. «Интересно, что у вас людей в голове вместо мозгов?» «Ну он...» «Он был готов вызвать помощников и рассказать им все, что ты ему выболтала». «Я не потерплю такого тона. Когда ты подставляешь мою шею под топор, я буду говорить с тобой так, как считаю нужным». «Ты заставил его страдать». «Он ничего не почувствовал. Вообще ничего, понимаешь? Если кто и заставил его страдать, так это ты». «Как ты можешь говорить такое?» Она отпрянула от лица жуткого своим превеличенным скоством человеческим. Ты вечно ноешь о том, что не можешь выносить страдания, зарычал чео, но ты его любишь, ты буквально сеешь страдания везде, где появляешься. Ты знала, что фуронео не примет твое идиотское предложение, но и здесь из сил соблазнял его тем, что он безвозвратно утратил. Ты не считаешь это страданием. Слушай чео, если ты он страдал ровно до тех пор, пока я не положил конец его мукам, горячо возразил пансппеки И ты прекрасно это знаешь. «Прекрати!» — заяжала млист я не заставляла его мучиться и он не страдал но он страдал и ты это хорошо знала ты знала это всегда каждый момент каждую секунду она бросилась на него и принялась колотить его кулаками в грудь ты лжешь ты лжешь ты лжешь он схватил ее за руки и силой поставил на колени млис уронила голову из глаз ее потекли злые слезы ложь ложь ложь беспрестанно повторяла она че немного смягчился когда он наконец заговорил, кто него не было прежней ярости. «Млис, послушай меня. Мы не можем знать, сколько времени еще протянет этот колебан. Будь умницей. В нашем распоряжении ограниченное число периодов, в течение которых мы можем пользоваться перескоками, и мы должны делать это с максимальной пользой. Сегодня ты использовала перескок напрасно. Мы не можем позволить себе такую расточительность, Млис». Она еще ниже опустила голову, стараясь избежать его взгляда. «Ты знаешь, что я не хочу быть с тобой строгим и суровым, Млис», — сказал он. «Но я поступаю правильно. Ты сама любишь повторять это. Мы должны сохранить единство наших эго». Не поднимая головы, она согласно кивнула. «Ну вот и хорошо. А теперь присоединимся к остальным», — сказал он. Плаути придумал новую, довольно забавную игру. «Хорошо, но сначала еще одна вещь». «Какая? Давай оставим Маки. Он будет интересным дополнением к...» «Нет». «Какой вред он может причинить?» Он даже может оказаться полезным. Он не сможет, использовать свое драгоценное бюро, чтобы принудить нас... Нет, помимо того, уже поздно что-либо делать. Я уже послал поленки, ну, ты понимаешь. Он опустил ее руки. Эрни стала. Ноздри ее раздувались от ярости. Сквозь опущенные ресницы она вперила в Чео горящий взгляд, резко подалась вперед и сильно ударила пяткой по гуле Ничео. Он отпрянул назад, погладил рукой ушибленное место, улыбаясь, несмотря на боль. Вот видишь... Торжествующе произвез он. Ты все же любишь страдания. В ответ Млис бросилась ему на шею и принялась страстно, прося прощения, покрывать поцелуями его лицо. Они так и не спустились, чтобы поучаствовать в новой игре плаути